Глава тридцатая. Побег. После ухода лейтенанта Сандакан сел на нижней ступеньке трапа и, сжав голову руками, погрузился в невеселые думы. Скорбь и отчаяние отражались в его чертах. Если бы он был способен плакать, немало слез омочило бы его щеки. Но он только стискивал зубы и еле слышно временами стонал. Джуёка улёгся невдалеке, с тревогой глядя на своего капитана. Видя тигра Малайзии в таком состоянии, он не осмеливался расспрашивать его о будущих планах. Так протекло 20-30 минут, когда люк вновь поднялся, открыв кусочек изумительно голубого ясного неба над их головой. Заметив проникший в полумрак луч света, сандакан быстро встал, устремив взгляд на лестницу. По крутым ступенькам ее к нему в втрем спускалась Марианна, бледная, с грустными заплаканными глазами, и все же по-прежнему прекрасная. Ее сопровождал лейтенант, держа на всякий случай правую руку на рукояти пистолета заткнуто за пояс. Сандакан издал крик радости и бросился к невесте, неистово прижав ее к груди. — Любовь моя! — воскликнул он, увлекая ее на противоположный конец трюма, в то время как лейтенант уселся на середине лестницы, скрестив руки и нахмурив лоб. — Какое счастье, что я снова вижу тебя! — Сандакан! — прошептала она, — Разражаясь рыданиями, я думала, что мы не увидимся больше никогда. Успокойся, Мариана, не плачь. Твои жгучие слезы разрывают мне сердце. «Мое сердце разбито, — мой храбрый друг, — сказала Мариана, утирая слезы. Ах, я не хочу, чтобы ты умер, не хочу, чтобы меня разлучили с тобой. Я встану на твою защиту». Я освобожу тебя. Я хочу, чтобы ты был мой. «Твой — Твой! — воскликнул он с глубоким вздохом. — Да, я снова буду твой. Но когда? — Разве ты не знаешь, несчастная девочка, что меня везут на Лабуан, чтобы убить? — Но я спасу тебя. — Это еще возможно, если ты мне поможешь. Быстрым шепотом сказал он. «Значит, у тебя есть какой-то план?» Спросила она, и проблеск надежды загорелся в ее глазах. «Да, если Бог меня защитит. Слушай внимательно, любовь моя». Он бросил быстрый взгляд на лейтенанта, который, не двигаясь, сидел на ступеньке, и увлек девушку как можно дальше от трапа. «У меня есть план бегства». Надеюсь, он мне удастся. Но ты не сможешь бежать со мной. — Почему, Сандакан? Может, ты боишься, что мне не хватит смелости? — Я не боюсь ничего. Если хочешь, я заколю твоих часовых. Я взорву этот корабль со всеми, кто на нем, если нужно. — Это невозможно, Марианна. Я бы отдал полжизни, чтобы увести тебя с собой — но сейчас не могу. Мне необходима твоя помощь, чтобы бежать, и клянусь тебе, что ты не останешься долго вдали от меня. Я наберу на свои огромные богатства целое войско и приведу его на Лабаан. Мариана спрятала голову у него на груди, и горячий поток слез омыл ее прекрасное лицо. «Остаться здесь без тебя?» — прошептала она разрывающим сердце голосом. — Это необходимо, моя бедная девочка. Наберись терпения и жди. Он излёг висевшую на груди миниатюрную коробочку и, открыв её, показал Мариане несколько шариков красноватого цвета, издающих странный аромат. — Видишь эти пилюли? — спросил он. — Они содержат яд сильный, но не смертельный который может приостанавливать жизнь на 6 часов. Это сон, который похож на смерть, и который обманывает даже самого опытного врача. И что ты хочешь сделать? Мы, Джуйока, проглотим по одной. Нас примут за мертвых, выбросят в море, но мы очнемся свободными в свободном море. А вы не утонете? Нет, в этом я рассчитываю на тебя. Что я должна сделать? — Говори, приказывай, сантакан я готова на все, чтобы увидеть тебя свободным. «Сейчас — Сейчас 6 сказал пират, услышав корабельные склянки. — Через час мы проглотим эти пилюли и громко вскрикнем как бы в предсмертную минуту. — Заметь, точно по своим часам минуты и секунды, когда этот крик услышишь, отчитай 6 часов и десятью секундами раньше вели... Бросить нас в море. Обеспечь, чтобы нас бросили без ядра, на ногах и не в мешке. Постарайся бросить след за нами спасательный круг и, по возможности, спрячь какое-нибудь оружие под нашу одежду. Ты хорошо меня поняла? Я запечатлела все в моей памяти, Сандакан. Но куда ты потом направишься? Я уверен, что Яна следует за нами и нас подберет. Вместе мы снарядим новые корабли и придем освободить тебя. Даже если мне придется придать весь Лабуан огню и истребить на нем всех до единого, я верну тебя, любимая моя». Он порывисто обнял ее и крепко прижал к своей мощной груди. «Будь проклят тот день» когда я назвался «Тигром Малайзии», — воскликнул он с горечью. «Будь проклят тот день, когда я стал мстителем и пиратом, вызвав к себе ненависть людей. Как ужасный призрак! Она встала между мной и тобой. Если бы я никогда не проливал кровь, я не был бы сейчас пленником на борту этого судна. Меня они волокли бы на виселицу, Не разлучались женщины которую я так неистово, так безумно люблю. — сантакан не говори так. — Да, ты права, жемчужина Лабуана, дай полюбоваться тобой в последний раз, — сказал он, видя, что лейтенант встал и делает ему знак, что пора. Он приподнял светловолосую голову Марианны и крепко поцеловал ее в губы, вложив всю свою страсть в этот долгий поцелуй. «Как я люблю тебя, милая моя!» — воскликнул он вне себя. «И мы должны разлучиться!» Он удержал стон и быстро смахнул слезу, которая ползла по его смуглощике. «Иди, Мариана, иди!» — сказал он резко. «Если ты останешься, я заплачу, как мальчишка». «Сандакан! Сандакан!» Пират закрыл глаза ладонью и сделал два шага назад. «Ах, Сан — Ах, Сан-Докан! — скричала Мариана в отчаянии. Она хотела броситься к нему, но силы изменили ей, и она упала на руки подошедшего лейтенанта. «Идите — Идите! — закричал тигр Малайзии, отворачиваясь и закрывая лицо. Когда он повернулся, люк был уже опущен, и прекрасное голубое небо исчезло за ним. «Все кончено», — сказал он печальным голосом. «Остается последнее средство». Он сел у подножия лестницы, закрыв лицо руками, и оставался в таком положении почти час, когда джи вырвал его из этого немого отчаяния. «Капитан», — сказал он, — «взбодритесь, не будем отчаиваться». — Пора подумать о бегстве. Сандакан поднялся с энергичным жестом. — Да, — сказал он. — Бежим. Он достал коробочку, вынул из нее две пилюли и протянул одну даяку. — Нужно проглотить ее по моему сигналу, — сказал он. — Я готов. — Сейчас примерно 7 сказал Сандакан. — Через шесть часов... Мы вернемся к жизни в свободном море. Он закрыл глаза и проглотил пилюлю. Джоёка сделал вслед за ним то же самое. Тотчас они оба начали корчиться, как под действием неожиданной спазмы. И вскоре свалились на пол, издав два пронзительных крика. Эти крики, несмотря на шум машины и грохот волн, поднятых мощными колесами, Долетели на палубе до всех и, в первую очередь, до Марианы, которая ждала их терзаемая страшной тревогой. Лейтенант поспешно спустился в трюм в сопровождении нескольких офицеров, а также корабельного врача. У подножия лестницы они натолкнулись на два неподвижных тела, не подававших признаков жизни. «Они мертвы», — сказал лейтенант. Случилось то, чего я боялся. Врач осмотрел их и не мог сделать ничего другого, как только констатировать смерть обоих пленников от отравления. В то время как матросы по приказу командира поднимали их из трюма, лейтенант подошел к Мариане, которая стояла в стороне, делая нечеловеческие усилия, чтобы заглушить в своем сердце тревогу, и не потерять самообладание, которое еще должно было понадобиться ей. — Миледи, — сказал лейтенант, — несчастье случилось с тигром Малайзии и его товарищем. — Я догадываюсь. Они мертвы? — Да, Миледи. — Сударь, — сказала она прерывающимся, но твердым голосом, — живые, — они принадлежали вам. Мертвые, они принадлежат мне. Я предоставлю вам свободу делать с ними все, что вы сочтете нужным, но хочу дать вам один совет. Какой? Прикажите похоронить их по морскому обычаю, опустив тела в море, прежде чем корабль придет на лабан Ваш дядя может приказать повесить сандакана даже мертвого. Принимаю ваш совет. Прикажите перенести их тела на корму и оставьте меня с ними одну. Лейтенант поклонился и отдал необходимые приказания. Немного спустя оба пирата были положены на доски и перенесены на корму. Оставалось лишь привязать ядра к их ногам и сбросить в море. Мариана встала на колени возле оцепенявшего тела Сандакана и долго смотрела на его лицо, искаженное болью под сильным действием наркотика. Но с печатью гордости и бесстрашия свойственны ему. Дождавшись, когда на море опустила темнота, и ничьи глаза не наблюдали за ней, она достала два кинжала и спрятала их под одеждой пиратов. «По крайней мере, вы сможете защищаться, мои хабрицы», прошептала она в глубоком волнении. Потом расположилась у их ног, и, считая по часам минуты за минуты терпеливо дожидалась условленного момента. Без двадцати минут час она поднялась, бледная, но решительная, подошла к стенке бакборта, незаметно сняла два спасательных круга и бросила их в море. Потом направилась на мостик и остановилась перед лейтенантом, который, заметив, что она поднялась, уже ждал ее там. — Сударь, — сказала она, — исполните последнюю волю тигра Малайзии. По приказу лейтенанта четверо матросов направились на корму и подняли доски, на которых покоились тела над бортом. «Нет еще», — сказала Мариана, раздражаясь плачу. Она приблизилась к Сандакану и прикоснулась губами к его лицу. При этом прикосновении она почувствовала легкое тепло, и что-то вроде дрожи, исходящие от прежде оцепенелого и холодного тела. Минуту она колебалась, потом приказала сдавленным голосом «Бросайте». Матросы разом подняли две доски, и оба пирата соскользнули с них в море, исчезнув в черной пучине его, в то время как корабль быстро удалялся унося несчастную девушку к берегам Лабуана».